Холод возвратился после повторного ухода грозы. В воздухе вновь повис намек на мороз. Тим чувствовал, как колом становится на нем леденеющая одежда. Ветер тоскливо подвывал в обесточенных проводах под станции. «Вы можете забрать и свою силу обратно», — предложил с надеждой Тим. Его начинало потряхивать от переживаний и от озноба. «Нет, не можем. Но мы уйдем. В этом мире нам нет места. Нам нечему учиться у людей». Больше ни звука не услышал Тим. Только в какой-то момент исчезло колоссальное напряжение, давившее на его разум. Они ушли. В один миг осознал Тим. Он создал на ладони голубую искорку. Небольшую но постарался сделать ее яркой. Под ногами расстилалась кружевная скатерть, замерзшей дождевой воды. Мороз накатил внезапно и сумел сковать льдом, окружавшую Назара воду. Тим глянул мельком на директора, но помогать ему желания не возникло. «Наверняка сейчас набегут его люди», — подумал Тим. «А там и доктора наук, и спецназовцы». Вместе что-то допридумают». Да Тим подошел к двери. Тонкий ледок хрустел у него под ногами. Предусмотрительно обернув пальцы краем футболки, Тим дернул за ручку. Дверь открылась легко, и Тим похромал внутрь. В коридоре было значительно теплее, но Тима продолжала бить нервная дрожь. «Полис он спас, но что теперь будет с ним самим?» Назар не простит ему такого. Возможно, даже Тиму не так уж безопасно возвращаться домой. Навлечет гнев директора на семью. «Бежать?» — мелькнула мысль. «Но куда? И как бабушка и Пашка без меня?» Чтобы не позволить отчаянию затопить рассудок, Тим продолжал действовать. Он дошел до конца коридора, отыскал помещение, где оставил Марка. С опаской заглянув внутрь, Тим позвал: "Марк, ты здесь? Оборудование не работало. Экраны слепо таращились мониторами, выключатели щетинились тумблерочками. Марк. Тим осекся. свернувшись клубком. Марк спал на том самом месте, где Тим его и оставил. Тим хотел было разбудить парня рассказать, что случилось, но вдруг подумал, это все не так уж важно. Марк так долго отдавал время собственного сна Назару, что теперь-то уж точно имел право поспать. Тим прислонился плечом к дверному косяку и задумался, куда же ему теперь податься, как вдруг ощутил укол в основании шеи. Комар? Тим махнул рукой около плеча. Движения оказались, на удивление, вялыми. Ему вдруг самому захотелось прилечь рядом с Марком и проспать целую вечность. Тим отлепился от косяка и приготовился сделать шаг, но замер в последний момент. Давай уже. Тима толкнули в спину, впихивая в комнату. Он наступил на больную ногу и боль тут же встряхнула его сознание. Сделав по инерции еще пару шагов, Тим почти рухнул на панель у темного прибора. Он с трудом повернул голову и увидел ее, хотя Тим уже догадался, кто это был. Пока летел на нерабочую клавиатуру, Тим слышал за спиной цокот ее каблуков. кс Язык Тима тоже вдруг стал сонным. Он тяжело ворочался во рту, не желая выдавать нужные звуки. «Благодарю за вежливость, но сейчас не до неё», — зло прошипело Воробьева. В руке она держала тоненький шприц. Тим бы и не заметил его, если бы не насмотрелся на такие в свое время в школы. «Где звери?» Тим даже не пытался говорить. Пф", выдал он. Воробьёву перекосило от ярости. Ты их отпустил. Ты понимаешь, что натворил? взвизгнула она. Э -э -э, гордо изрёк Тим. Это была такая возможность, почти стопроцентная регенерация. А это победа над всеми болезнями, вечная молодость, бессмертие. Наз Назар? Что Назар? Помч Вот еще. Не собираюсь я ему помогать этому дураку лишь бы в войнушку поиграть. Воробьева явно была разочарована в нем. Если ты не понял то это все мое детище, мои открытия, мои исследования. Он был нужен мне, чтобы добывать новые образцы. Теперь они сбежали, и Назар бесполезен. Он ничем не отличается от своих учеников. Ничего, у меня все еще есть вы. Воробьева хищно глянула на Тима, перевела взгляд на Марка и из ваших биоматериалов можно изготовить сыворотку. Вот только нужно будет хорошенько следить, чтобы с вами ничего не случилось. А то пойдете погулять и заблудитесь случайно». Глаза Тима сами собою закрывались. Сперва он пытался приказывать им этого не делать, но в какой-то момент понял, что они не открываются. Тогда Тим перенес вес на больную ногу. Он наверняка взвыл бы от боли, но гортань уже была парализована. Зато глаза Тим распахнул на всю ширину. Воробьева подошла к Марку и выпустила в него содержимое еще одного шприца. Тот даже не дернулся. Ему снотворное было не нужно. Проспит и так неделю. «Расслабься» посоветовала Воробьева. «Теперь твоя главная задача на оставшуюся жизнь предоставлять образцы для опытов. Вы теперь замените мне тех зверюк». Тима внутренне содрогнулся. Он орал вовсю, но только лишь внутри сознания. Тело больше не слушалось. Мышцы окончательно превратились в вату. Он уткнулся лицом в панель, за которую держался, затем скатился на пол. Больная нога подвернулась, пронзив Тима болью. Но закричать это не позволило, зато немного взбодрило. «Нужно что-то придумать», — приказывал себе Тим. «Если мы попадем в ее лабораторию, то уже не выберемся никогда. Она будет держать нас на снотворном всю жизнь». «Не сопротивляйся. Ты ведь теперь будешь помогать спасать жизни. Возможно, станешь источником лекарства от смертельного вируса или противоядием от химического оружия. Кто знает? ДНК иномирных зверюк очень сильная. На испытаниях она показывала отличные результаты». Голос Ксении Львовны эхом прокатывался по сознанию Тима. Слова путались, смысл их терялся. И вызвать новый укол боли у него теперь не было возможности. Лекарство, противоядие. Билось в голове у Тима. Он чувствовал, что это что-то важное, но понять не мог. ДНК, противоядие. И тут он понял. Что бы ни вкололо Тиму воробьева, противоядие уже было у него. Оно было в его крови. Это частицы существ из иного мира. Осталось лишь заставить их выполнить нужную работу. Но как? Назар отлично управлялся со многими способностями. Он говорил, что добился всего усердными тренировками. Но у Тима не было на это времени. Помощь ему нужна была прямо сейчас. С того самого момента. Как Тим узнал природу своих способностей, ему было неуютно. При каждой мысли о чужеродной ДНК в его теле Тим содрогался. Он не просто так предлагал черному зверю забрать способности. Тим и правда с радостью расстался бы с частичкой чудища внутри себя. Очистился. Вновь стал на сто процентов человеком. Но это было невозможно. Закрывшись... Веки Тима словно отрезали его от реального мира. Теперь он остался один на один со зверем внутри себя. «Нет, я не зверь, и никогда им не стану. Его частички всегда будут под контролем моего разума», уговаривал сам себя Тим, но принять их было необходимо. «Помогите мне. Препарат в крови не нужен мне сейчас». Тим не понимал, к кому он обращался, возможно, к своему подсознанию. Но это был его последний шанс. Мысли вяло ворочились в голове у Тима: « Пашка, бабушка, Как они без меня справятся? Думать выходило все медленнее. Тим уже распрощался с мыслью о побеге, ведь Воробьева засадит его за прочную решетку и наверняка повесит механический замок, чтобы Тим не сумел открыть его при помощи молний. Но тут Тим почувствовал холод правой щекой. Он тут же приоткрыл глаза. Лежать на холодном неправильно, заболеть можно. Взгляд различил несколько темных фигур. Видны были лишь темные силуэты. Где бы Тим ни находился, там было темно. Но люди держали в руках фонарики. А еще странный ракурс позволял ему лучше всего видеть их ноги. «Погрузить их в микроавтобус и отвезти в лабораторию. Только привяжите их хорошенько. Очередные сюрпризы мне не нужны». Тим узнал голос учительницы, Ксении Львовны. И тут он все вспомнил. Поражение Назара, уход чудищ и коварство фанатичной ученой Воробьевой. Тим пошевелил ногой. Оказалось, это была та самая, которую он повредил, падая со стены школы. Лодыжка не болела. А еще Тим находился в сознании. А значит, ДНК черного зверя помогла ему. Тим медленно поднялся на ноги. На него никто не обращал внимания. Скорее всего, его попросту не видели в темноте. Воробьева была занята, раздавая указания а ее люди виновато опускали взгляды. Уже стоя в полный рост, Тим задумался, что же делать дальше. Воробьева не отпустит его просто так. Да и ребят нужно было вытаскивать. Они служили Назару, но это не делало их плохими. У них не было особого выхода, да и полной информации тоже. Три вата всплыла в памяти Тима. И решение пришло само. Он плавно шагнул вперед, вытянул руку, направил указательный палец в сторону одного из охранников. Молния, полетевшая тому в шею, имела мощность ровно 3 ватта. Мощность парализатора. По крайней мере, Тим надеялся на это. Убивать людей он не был готов. Даже чтобы сбежать. Через секунду... Крепкий парень в черной униформе, без опознавательных знаков, рухнул на пол. Коллеги таращились на него с искренним непониманием. Но еще через секунду за ним рухнул второй. Третий даже успел потянуться к боку, где бугрилось под одеждой какое-то оружие. Но Тим швырнул в него голубой разряд, и парень обмяк, седая на пол. «Тимофей!» — возмущенно взвизгнула Воробьева. Она все же поняла, в чем дело. Прекрати немедленно! На что она надеялась? Что у Тима сработает инстинкт на приказ учителя? Но Тим не стал медлить и отправил воробьеву в бессознательное состояние. Ей повезло больше, чем охранником. Она отдыхала не на холодном полу, а на тушках своих подчиненных. Парализованные, размеренно дышали и Тим перестал переживать за их судьбу. Минут через десять они должны были прийти в сознание, а за это время нужно было успеть удрать. Тим прислушался. В коридоре слышались разговоры, но никто не двигался в его сторону. Разбросанные по полу фонарики создавали причудливый рисунок. Желтые лучи ломанными кривыми скакали со стен на потолок отражались от тусклых экранов, оглянувшись Тим заметил Марка. Он спал все на том же месте, подтянув колени к подбородку. Тим склонился к мальчишке и потряс за плечо. Бесполезно. месяцы без сна и снотворная работали сообща. Тим наклонился и приподнял Марка, ухватив его под коленки и спину. Тим нес спящего к двери. Повезло, что Марк был очень мелким и легким. Но и я теперь не такой, как прежде. Маленькие друзья в моей крови помогают. Стараются изо всех сил. Тим усмехнулся и первый раз не испытал чувства брезгливости к себе самому. Шагнув в коридор, Тим растерялся на мгновение. Руки его были заняты Марком. С такой позиции швыряться разрядами было неудобно. Да и можно было ошибиться с мощностью. «Эй!» — Тима заметили. «Стой на месте! Куда это ты собрался?» «Да вот!» — Ксения Львовна попросила отнести Марка в автобус. Ему совсем тяжко. Вымотался. Тим понадеялся хитростью ускользнуть от охраны. «Да?» — недоверчиво протянул мужчина. Разглядеть Тим ничего не мог. Ему светили прямо в глаза два фонарика. «Ну, спросите ее сами». И в этот момент раздался низкий электрический треск. Похожий звук возникал, когда Тим создавал свои молнии. Только тот был тише и не такой противный. В следующий миг лучи фонариков запрыгали по коридору. Один из них даже откатился прямо Тиму под ноги. Противники сами попадали на пол. «Удача?» В такое Тим не верил. «Чего стоишь?» Весело спросил знакомый голос. Тощая фигура со всклокоченными волосами наклонилась, подняла один фонарик и посветила в сторону Тима. Тот зажмурился, поморчившись. «Это обязательно Алекс?» Алекс посветил себе на лицо и хищно оскалился. «Бу!» «У нас правда есть на это время?» — спросил Тим. «Оказывается, тут всем заправляет воробьева. Чудище вернули детеныша и ушли из нашего мира, а она теперь собирается как подопытных кроликов использовать нас», — выдал Тим. «Ну и чего вы добились, дураки?» — донеслось из темноты. «Диана?» — опознал Тим. Алекс посветил фонариком себе через плечо. Диана стояла с заведенными за спину руками. «Ты ее связал?» «Наручники надел», — довольно ответил Алекс. «Ее же собственные!» — он хохотнул. «Но когда я видел вас в последний раз, я думал...» «Не нашлась еще девчонка, которая способна меня победить в честном бою!» — пафосно выдал Алекс, на что Диана громко фыркнула. «Идиот! Олух! Остолоп!» — зло говорила Диана. «Чего тебе не хватало? Жил припеваючи. Любая одежда, любое оружие к твоим услугам. Всегда полный холодильник еды. Еще и приплачивали, если хотелось прикупить что-то эдакое. Легко можно было накопить. Мы были элитным отрядом. Никто нам не указ». И что перепало? Ты превратил нас в подопытных? Неприятно, да? А тем существам Назар приготовил такую же участь. Им приятно должно было быть? Они нам никто. Чудовище из другого мира, выплюнула Диана. Ты бы за людей переживал, а не за пришельцев непонятно откуда. Я и переживал. Вы полис разнести собирались. «Стоп!» — Алекс поднял с пола второй фонарик и посветил двумя лучами им в лица. «Потом собачиться будете!» Тим пожал плечами. Он понимал, доказать что-то Диане невозможно. Слишком многое она потеряла в один момент. Власть, сытую жизнь, покровителя. Перехватив Марка поудобнее, Тим зашагал к выходу. Может, оставим ее здесь? – предложил Тим Алексу. Тот мигом расплылся в улыбке. Нет, – взвизгнула Диана. Она задергала руками за спиной, наверняка делая себе больно. Вы не посмеете. Я же человек, а не мышь какая-то. Алекс вопросительно глянул на Тима. Тот делано равнодушно пожал плечами. Он понимал. Ребята долго были рядом. Они не враги. Алекс не бросит Диану. Шагнув к девушке, Алекс быстрым движением снял с нее наручники. «Поступай, как знаешь», — тихо сказал он. Диану уговаривать не пришлось. Она бегом достигла выхода, обернулась, держась за створку всего на секунду, и выскользнула в ночь. Когда Тим и Алекс вышли наружу, Дианы видно не было. «Она не пропадет, сказал зачем-то Алекс. «Я и не переживал по этому поводу», — буркнул Тим. «Возьми Марка». Алекс вздернул брови, но промолчал. Тим прикрыл дверь и ударил мощным разрядом в место, где находился замок. Металл поплыл, плавясь. В носу раздражающе зачесалось от едкого запаха. «Это задержит их немного», — пояснил Тим. Как выбираться будем?» «Так же, как и пришли. Через склад. Меня сюда притащили. Я был без сознания». Смущенно ответил Тим, ожидая подколок. Но Алекс лишь коротко кивнул. «Там есть место, где можно перелезть через забор». До ворот склада ребята добрались без приключений. Иногда они видели мужчин в черной униформе, но вовремя прятались в тени. Да и тем было не до них. Лишившись сразу двоих командующих, похоже, парни не знали, что теперь делать. Вдалеке выла сирена. На станцию направлялись особые службы. И кому-то нужно будет оправдываться за произошедшее. Отодвинув ворота складской территории, Тим и Алекс вышли на темную улицу. Здесь было удивительно тихо. Сирены и топот тяжелых ботинок остались далеко, словно в другом мире. Прислонившись к ледяному металлу ворот, Тим глянул на Алекса. «Что будем делать? Если хотим сбежать, нужен план!» Алекс кивнул. «Без четкого плана нас переловят, как бродячих котят!» Алекс оглянулся, вслушался в завывание ветра. «На склад?» Никто не прорвался со стороны подстанции. Они будут заняты еще долго. Назара нет, чтобы позвонить кому надо. Воробьева тоже в отключке. Думаю, ребят сейчас повяжут, отправят в КПЗ и только потом станут выяснять, кто они и откуда. Пару часов у нас есть, может, и больше. Предлагаю наведаться в школу. Тим с готовностью кивнул. «Нельзя бросать там Лизу и Юрку. Да и Карину стоит предупредить!» Алекс медленно выдохнул и продолжил говорить. «Соберем вещи, возьмем еды на первое время. Может, найдем немного наличных?» Тим поджал губы. Бросать ребят он все равно не собирался. Они почти бежали. Марка нес сперва Алекс, потом Тим. Но после того, как он перестал отталкивать клетки из другого мира внутри себя, он стал гораздо сильнее. Даже Алексу иногда было не угнаться за ним. Вот в чем был секрет. Не в тренировках, а в том, чтобы принять и подружиться с новой частью себя. На странных ребят никто не обратил внимания. Было некому. Время близилось к рассвету. Когда Тим и Алекс выбрались из промзоны, город укутали сизые сумерки. «Нужно спешить!» – заволновался Тим. «Еще немного, и появятся прохожие. Наверняка кто-то заинтересуется бессознательным Марком». Они прибавили скорости. Хотя и то, что два парня неслись через город, сломя голову, выглядело не менее подозрительно. Около облезлых ворот старой усадьбы Ничего подозрительного видно не было. Авто с мигающими опознавательными знаками не перегораживали въезд. Странные типы в военной наружности не прогуливались на соседних тротуарах. «Как думаешь, сюда не успели нагрянуть?» Алекс вместо ответа шагнул за ограду. Казалось, здание школы спало так же крепко, Как и Марк на руках у Тима. Темные окна устало глядели в никуда. Освещение нигде не пробивалось через занавески. Вентиляция не приносила запахов свежей еды. И звуки не тревожили сонные деревья парка. Зайдем со двора? Алекс вновь уверенно прошел вперед. Если нас ждут, то мы не сбежим. Так может? Тим не собирался поворачивать. Там была Лиза и Юрка с Кариной. Дверь под рукой Алекса поддалась беззвучно. Внутри глухо висела тишина. После долгого пребывания на морозе воздух показался Тиму обжигающе горячим и неприятно пыльным. Хотя он знал, помещение регулярно убирали. Алекс прислушался и шагнул в сторону гостиной. «Кого ты ожидаешь там увидеть в такое время?» Хотел спросить Тим, но передумал. Излюбленная комната сборов учеников необычной школы выглядела без изменений. Камин весело потрескивал свежими бревнами. Диванчик призывно раскинул свои объятия. Вот только в огромном кресле восседал не один из одноклассников Тима, а лично господин Жаров и. и. «Господа!» Серьезным тоном приветствовал он вошедших. Тим сделал шаг назад. Он хотел принять оборонительную позицию, но с Марком на руках ничего не вышло. «Не советую», — тихо проговорил Жаров и и, сделав приглашающий жест в сторону дивана. «Где Лиза и Юра?» — спросил Тим, покрепче прижимая к себе Марка. Словно и того грозились у него отобрать. «Наверху, в своих комнатах». «Запертые», — продолжал зажаровать Тим. Жаров вздохнул. «Господа, я понимаю, что у нас сложилась необычная ситуация». Медленно, очень медленно Тим продолжал пятиться по направлению к двери. А вот Алекс не спешил убегать. Может, дает мне возможность спасти Марка, подумал Тим. Господин Князев и госпожа Воробьева показали себя не с самой лучшей стороны. Жаров восседал на кресле с таким видом, словно пришел чайку сюда попить, а не отлавливать беглых подопытных. Тим уперся спиной в дверь. Осталось как-то незаметно нажать на ручку. То, что они устроили на подстанции, да, но вы там были, лучше меня знаете. И, надеюсь, расскажете подробности. Алекс не задавал вопросов, не спорил с Жаровым. Он стоял в совершенно расслабленной позе, но Тиму удалось однажды заметить быстрый взгляд, который Алекс бросил на дверь к лестнице. Он далеко от меня, может не успеть а та дверь ближе. Вот только кто за ней? Тим не хотел разделяться, но, похоже, это необходимо. «Господа!» Жаров повысил голос, привлекая внимание. «Я понимаю, что вам хочется поскорее уйти, но попрошу уделить мне несколько минут времени». «Минут?» – переспросил Тим. Жаров кивнул. Я вас не стану задерживать. Если захотите, вы вольны покинуть школу. Тим недоверчиво прищурил глаз. В любой момент Жаров кивнул: За дверью нет охраны. Да ее и во всем здании нет. Алекс, танцующий кошачьей походкой, подошел к своей двери, распахнул ее и замер. На него не нападали. Не заламывали руки и не затыкали кляпом рот. Там никого, доложил он, выглянув на секунду наружу. В гостиную Алекс вернулся, но далеко от двери не отошел. Он оперся о стену в полуметре от нее и сложил руки на груди. Тиму с Марком на руках неудобно было проверять. И он остался на месте. После Назара и Ксении. «Я следующий в очереди на место руководителя... мне... школой», — подсказал Тим. Жаров с радостью посмотрел на него. «Да, и как новый директор спешу предложить вам продолжить обучение здесь». Он замолчал, но сиделся вполне довольным видом. «И...» — протянул Тим. «Что?» — растерялся Жаров. «И что дальше?» «Ничего», — развел руками Жаров. «Все будет как прежде, хотя не совсем. Нужно будет найти нового зафлаборатории и учителей. Штат у нас и так был небольшой, а теперь...» «Над нами ставили опыты», — возмутился Тим. «Вы считаете это нормально?» «Господа, господа!» Замахал руками Жаров. А воробьева и вовсе собиралась нас запереть, и только кровь сливать, да образцы брать. <пух> Не нашелся, что сказать Жаров. Так что с нами будет, если останемся? Сухо спросил Алекс. Вы будете учиться. Программа у вас так и останется вольной. Но при желании получится лично заниматься с докторами наук. Конечно, ваши способности будут использоваться. Но не так, как предполагала госпожа Воробьева. Вы станете чем-то вроде специального отряда. Вы сильны, ловки, сможете помочь в сложных ситуациях, когда нельзя привлекать военных или спецслужбы. А опыты... Спросил Тим. Ведь наша кровь ⁇ источник едва ли не бессмертия. Жаров хмыкнул. Не все сразу. Но да, опыты будут продолжаться. Кровь вас будут просить сдавать, но ровно столько, сколько позволено медицинскими предписаниями. Армию клонов из вашей крови никто создавать не станет. Звучало все не так уж и страшно. Внезапно дверь за спиной Тима отворилась, да так резко, что он едва не свалился на пол, потеряв равновесие. В проходе появилась Диана. Волосы все еще хранили следы драки в грязи, но одежда свежая. Что приползли к хозяину дворняжки? Диана, пружинищей походкой, прошествовала к дивану плюхнулась на него с размаху и закинула ноги на подлокотник. «Что это значит?» — выдохнул Тим. «Мне сделали предложение, от которого я не смогла отказаться», — осклабилась Диана. господин Юрий был столь любезен, что позвонил госпоже Диане и пригласил ее на беседу со мной», — пояснил Жаров. От всех этих «господ» у Тима начинала кружиться голова. А еще он очень устал. Хотелось просто отправиться на кухню, слопать целиком запеченную курицу и сразу же уснуть. «Я превращаюсь в зверя», — усмехнулся про себя Тим, но эта мысль больше не пугала его. В следующий миг Алекс плюхнулся на диван рядом с Дяной. «Да так!» что ту едва не вышвырнула прочь возникшей волной. «Алекс!» — возмутился Тим. «Здесь безопасно!» — выдал безмятежно Алекс. «Диана бы ни за что не осталась, будь у нее хоть малейшие сомнения. Наверняка она тут все проверила». Тим напряженно разглядывал тех двоих, но потом сдался. Подойдя ко второму креслу... Тим аккуратно положила в него Марка. Он сразу же почувствовал, что оказался в родном доме. Натянув излюбленный плед прямо на голову, Марк тихонько засопел, не приходя в сознание. «Но я всегда смогу уйти?» — спросил для надежности Тим. «Господин Тимофей, я сделаю все возможное, чтобы такого желания у вас не возникло». Тим из подлобья глянул на Жарова. Да! коротко выдал тот. Тогда Тим развернулся на пятках и вышел прочь из гостиной. Солнце еще не взошло, и над парком летала призрачная серая дымка. Разглядеть что-то в такое время особенно сложно. Контуры размывались, образы истаивали, смешиваясь с тенями. Выскочив на улицу, Тим ухватился за перила крыльца. Дышал он тяжело. После жаркой гостиной улица казалась невероятно свежей. Воздух хотелось пить, словно прохладную воду с миллионами пузырьков. Постояв несколько минут, Тим уселся прямо на ступени. Никто за ним не гнался. Запрокинув голову, он рассматривал молочное пасмурное небо. А еще через минут десять... Он вернулся в свою комнату, где на стене был нарисован огромный черный зверь, больше не пугавший Тима, а скорее ставший ему другом. С того дня заморские не отпускали полис. Они сдавливали в своих объятиях дома, подмораживали грязь и лужи, заставляли даже модников надевать теплые вещи, а у кофеин выстроились озябшие очереди. С наступлением ночи морозы становились особенно крепкими, но небо так и не подарило людям ни одной снежинки. Оно словно обиделось за то, что сотворил Назар. Тим привычно перескочил на козырек балкона, ухватился рукой за выступ, оттолкнулся от парапета и приземлился на другую крышу. Патрулировать полис больше не было необходимости. В случае возникновения неординарных случаев им бы сообщили. Но Тиму было не уснуть без долгих прогулок, общения с городом, перемигивания со звездами. Он обшаривал темные подворотни и задние дворы ночных клубов каждую ночь. Это успокаивало. Давало уверенность, что в городе все спокойно. Забравшись на вентиляционную трубу, Тим рассматривал небоскребы центрального полиса. В морозном воздухе смог унесло легким ветерком, и видимость была отличная. Присмотревшись, Тим заметил, как гасли один за другим огоньки. Офисные этажи засыпали, а в жилых зданиях напротив вспыхивали разноцветные квадратики окон. «Странные существа, люди!» Добровольно загоняете себя в клетке. Тим дернулся и едва не свалился с трубы, но вовремя оттолкнулся и приземлился на крышу, опираясь на полусогнутые ноги. Огромное существо занимало почти половину крыши. Черную шерсть его лениво перебирал морозный ветерок. Я думал, вы ушли навсегда. Голубые глаза с проблесками молний. Внимательно посмотрели на Тима. «Проход будет закрыт, и мы больше не явимся в этот мир», — сообщил мысли голос чудовища. «Я пришел в последний раз», — монстр помолчал и вдруг сказал ракочущим физическим голосом. «Я изучил место обвала». Сердце Тима, казалось, ухнуло в пропасть. Я хорошо выучил твой запах и твоего брата. На том месте не пахнет смертью твоих родителей. Тим открыл рот, чтобы задать сотню вопросов, но чудище его опередило. Это все, что я могу сказать. Развернувшись, черная громадина иномирного существа понеслась прочь. Зверь перескакивал с крыши на крышу так легко, словно то был фантик, подхваченный игривым ветерком. Силуэт чудища растаял во мраке городской ночи, но Тим еще долго смотрел в том направлении. Он забыл, как дышать, как думать. Он не мог поверить, боялся, что это приведет его к надежде, но имел ли он право на надежду? Во что она превратится? Из транса Тима вывела белая снежинка. Опустившись на самый кончик его носа, она мигом превратилась в капельку и соскользнула прочь. Тим взглянул наверх. Небо заволокла одна, но тучи без конца и края. Белые снежинки, сестрицы первой, уже хороводами кружили между домов. Тим высунул язык и как в детстве попытался поймать хоть одну. «Закрой рот, простудишься», — строго говорила мама всегда в таких случаях. Тим думал, что никогда больше не услышит ее голос, не увидит родную улыбку. Но вдруг лохматое существо размером с автобус принесло ему надежду. Еще пару месяцев назад Тим разыскивал это существо, чтобы обрушить на него месть, прекратить его жизнь. А теперь оно спасло жизнь Тиму. Какой же странный оказывается мир. Тим еще долго стоял на козырьке и разглядывал подмигивающие огоньки полиса. А крыши вокруг него покрывались призрачной белесой пеленой. Конец книги. Текст читала Анастасия Беляева.